Глава 41. Путь на автомобиле в Тверскую область в поселок Старица занял у оперативников более трех часов. Въехав в городок, они быстро нашли почтовое отделение и остановились около него. Валеев вышел, разминая затекшую спину. Майоров заприметил рядом продуктовый магазин и проявил инициативу. Я за водой и возьму перекусить чего-нибудь. Тебе чего? Бананы, ответил Марат и зашел на почту. Оперативник давно освоил самую действенную тактику общения в малых городах. Суровым голосом он сообщил, что прибыл из столицы для расследования убийства, взял паузу, чтобы сотрудники осознали услышанное, и потребовал начальника. Припудренный синяк придавал ему мужественности, а удостоверение, где он был запечатлен в форме майора, солидности. Заведующий отделением оказалась полная женщина, а в растянутой вязаной кофте на пуговицах с настороженным взглядом. «Что случилось? Какое убийство?» – спросила она из-за стеклянной перегородки, появившись из недр здания. «Разрешите». Валеев открыл дверцу в перегородке, прошел в служебное помещение, по-хозяйски осмотрелся и повернулся к семенящей за ним заведующей. «Случилась серия убийств. Есть основания полагать, что убийца скрывается у вас». «У меня?» – изумилась женщина, приняв слова оперативника на свой счет. Валеев, как положено начальнику, не стал вдаваться в объяснения и для пущей важности добавил. «По закону о терроризме вы обязаны оказывать содействие следствию». «Понимаю», – закивала женщина, застегивая кофту и подбирая живот. «И чем я могу так сказать?» Она все время смотрела на крутого гостя. Валеев спросил. «Инвалидам пенсию разносят почтальоны?» «И старикам тоже. Действуем по инструкции. Жалобы, конечно, бывают, но...» «Тихонов Дмитрий Михайлович, инвалид по зрению!» Оперативник, повысив голос, перешел к главному вопросу. «Кто носит пенсию ему?» Заведующая схватилась было за прошитый журнал на столе, но быстро спохватилась. «А чего смотреть? У нас одна всем деньги разносит, самая ответственная!» «Тоня! Антонина!» – заголосила она в открытую дверь. В подсобку вошла женщина в расстегнутой форменной куртке работника почты. Она была старше заведующей. с обветренным лицом, с редкими, но глубокими морщинами, однако намного стройнее и сноровистее кабинетной служащей, наглядно иллюстрируя преимущество подвижного образа жизни. Валеев снова спросил про инвалида Тихонова и показал распечатанную на принтере фотографию. «Это он из старого паспорта. Узнаете?» «О, Господи!» Антонина боязливо перекрестилась. «Так он умер вчера». «Как?» — напрягся Валеев. Известно, как алкаши умирают, напился и готов». Она опять перекрестилась. «Все одно, человека жалко. Где жил Тихонов, покажете? Да тут недалече». Почтальон застегнула куртку и достала из кармана плотную вязаную шапочку, показывая, что готова идти немедленно. Они вышли на улицу. Валеев окликнул напарника, который уже жевал что-то в машине. Антонина привела оперативников к вытянутому дому из красного кирпича на две семьи, окруженному полисадником. И показала на левую половину. Тут он жил, у сестры. Калитка в заборе была распахнута. Дверь в дом не заперта. В доме с занавешенными зеркалами оперативников встретила старая женщина в черном платке. «Я его сестра, Валентина», стала рассказывать она. «Димка по молодости в областном депо работал, а потом ближе к дому путейцам. Работа такая, что и в дождь, и снег надо вкалывать, ну и пить, ясное дело». «Стал сначала для согрева, потом без меры». Она с осуждением покосилась на траурную фотографию на комоде и убрала ее в ящик. «Вы же за правдой приехали?» «Так вот, жена вместе с Димкой стала употреблять, чтобы ему, окаянному, меньше досталось. Но где там?» «Бог наказал их за выпивку, прибрал жену, а Димку зрение лишил. Он только левым глазом чуть-чуть видел. Я его к себе пустила по доброте душевной. Пенсию у него забирала, иначе нельзя». Иногда по маленькой сама ему покупала. «А деньги от продажи дома ваш брат на что потратил?» Спросил Майоров. «Да какие там деньги? Слезы, они деньги!» Валентина стала оправдываться. «Ему же одежда нужна, я покупала. Уход за инвалидом тоже чего-то стоит, ведь так?» «Про старое мы знаем. Вы про вчерашнее расскажите», направила разговор в нужное русло Валеев. «Как умер ваш брат?» «А что тут рассказывать? Все нормально было, пока эта вертихвостка столичная не приехала». «Кто?» «Алиса», – Валентина стала говорить эмоционально, активно жестикулируя руками. «Сто лет ее не было, и на тебе!» «Алиса Никитина? Его дочь?» – заинтересовался Валеев. «Она самая! Прикатила без объявления и сразу с бутылкой, и пошло поехала, Что ни день, то пьяный, он денег у нее взял, сам стал покупать и нарвался на поддельный коньяк. Слепого дурня всякий облапошит». «Где сейчас Алиса?» Спросил Марат и незаметно кивнул напарнику. Майоров понял намек и как бы невзначай стал осматривать квартиру. Хозяйка продолжала рассказывать. «Алиса первая нашла отца на полу. Я хоть и на пенсии, а подрабатываю. А она будто сбрендила. То ли мертвяков никогда не видела, то ли еще что. Выбежала из дома, стала голосить что-то про астры. А колесицу бедняжка несла такую, что соседи не сразу поняли, что Димка свалился». Ваня осмотрел квартиру и доложил. «Никого!» «Алисы нет», — подтвердила хозяйка. «Она на станцию в тот же день умчалась, уехала, сломя голову». «Куда?» «А почем мне знать? Как приехала, так и исчезла. Дочь называется». «Но мне она без надобности. Похороны наше депо организует, а поминки? Чего уж тут, соседи да я». «Про какие астры, Алиса говорила?» — спросил Валеев. «Цветочки белые на пороге дома лежали. Дима купил их, наверное, чтобы меня умаслить, когда я ругаться начну». Только и с цветами слепого обманули, они были сломаны. Он, видимо, только дома это заметил и выбросил их. Все астры были сломаны? Уточнил Валеев. Все, подтвердила Валентина. Это до чего ж злые люди? Оперативники цепкими взглядами осмотрели комнату. Валеев задал интересующий их вопрос. А где коньяк, который пил ваш брат? Так выпил он его до донышка, бутылку я выбросил от греха подальше вместе с дурацкими цветами. Куда выбросили? «У нас мусорные баки в конце улицы!» Махнула рукой женщина и остановила собравшегося идти Майорова. «По утрам их вывозят. А что такое?» Валейв поморщился от досады и спросил. «Где сейчас тело?» «Диму на скорой увезли, откачать пытались, да бесполезно!» «В районном морге он!» Валентина промокнула уголком платка невидимую слезу. Вынула из ящика фотографию брата с траурной лентой, перекрестилась на иконку в углу. Валеев передал ей свою визитку. «Если Алиса появится или что-то узнаете о ней, сразу звоните мне». «Так вы из-за нее приезжали? На Набедокурила в Москве?» Оживилась женщина. «То-то я смотрю, она от собственной тени шарахается. Не к добру это». По пути в Москву оперативники заехали в районную больницу. Поговорили с патологоанатомом, проводившим вскрытие тела Тихонова. «Случай очевидный. Отравление метиловым спиртом». «Доза смертельная, вот результат», – уверенно сообщил он, передавая копию заключения о смерти. «Что-нибудь подозрительное в организме обнаружили?» – спросил Валеев. «Неизвестный яд, к примеру», – врач усмехнулся. «Это у вас в столице особые хитрости, а у нас картина банальная. Выпил поддельное бухло и, если повезло, отделался жестким похмельем. Не повезло, пожалуйте ко мне на стол». «Значит, метиловый спирт», – Валеев покачал головой, понимая, что врач прав. но все-таки спросил. «И много таких случаев по району». Врач задумался, на его уверенном лице вдруг появилась озабоченность. «Вы знаете, и единственный за последние месяцы. Это странно. Обычно, если всплывает поддельная партия, наша скорая разрывается от вызовов. А тут пока он один. Позвоните, если отравления метилом повторятся». Валеев оставил врачу визитку. «Я не ошибся, это стопроцентный метил», — подытожил патологоанатом на прощание.